глава же стая. Неожиданная катастрофа. Конечно, звук выстрелов вспугнул всех других лебедей, находившихся невдалеке. И было маловероятно встретить новую стаю их, по крайней мере, на известном расстоянии. Поэтому путешественники быстро помчались дальше. Не прошли они и полумили, как неожиданно снова показались лебеди. Мальчики Приблизились к ним тем же способом и убили целых три штуки, причем Франсуа особенно отличился. Он застрелил по лебедю из каждого ствола своего ружья. Немного дальше убили они дикого лебедя, а еще дальше нового трубача. Эти семь больших птиц почти заполнили всю лодку и, казалось, должны были удовлетворить охотников. Но не так-то легко охотнику отказаться от дальнейшего кровопролития, и вместо того, чтобы прекратить его, мальчики продолжали охоту. Проплыв немного от того места, где они убили последнего лебедя, и обогнув небольшой выступ берега, они вдруг услыхали громкий шум водопада. В первую минуту они несколько смутились и встревожились, так как возможно. Их несло прямо к водопаду. Норман не мог сказать ничего определенного, так как никогда не плавал по этой реке и не знал, есть ли на Красной реке водопады. В свои предыдущие путешествия на юг он придерживался другого пути, идя по реке Виннибек, через дождливые и лесные озера верхние, так как этот путь наиболее известен промышленникам компании Гудзонова залива. Застигнутые врасплох, мальчики остановили пирогу. Шум доносился очень явственно, и, очевидно, пороги или водопад были поблизости. Но, внимательно вслушавшись, они пришли к убеждению, что шум производился не самой Красной рекой, а каким-нибудь притоком ее, и потому снова двинулись вперед. Их предположение оказалось совершенно верным, Шум с каждой минутой усиливался, и вскоре они увидели быструю речку, впадавшую в красную с правой стороны. Эта речка была покрыта белой пеной и пузырьками, из чего можно было сделать заключение, что она только что прошла стремнину или какой-нибудь уклон. И действительно, подплыв к самому устью ее, мальчики увидели ярдых в тридцати довольно значительный водопад. Вода скатывалась вниз по нескольким ступеням и превращалась внизу в быстрый, пенящийся поток. Они направили пирогу в самый поток, и, увлекаемые ее быстрым течением, сложили весла и с неимоверной скоростью понеслись вниз по реке. Их внимание было скоро привлечено большой стаей лебедей, наиболее многочисленной из всех виденных ими до сих пор. Обыкновенно лебеди – Не держится больше шести семи вместе, чаще же встречаются парами. Мальчики решили выстрелить по ним залпом. Все вооружились ружьями, и даже Люсьен, до тех пор, направлявший веслом пирогу, решил на этот раз попытать счастье. Пирогу направили так, что она сама по себе неслась к тому же месту, где находились лебеди. Очень скоро охотники приблизились к птицам и ясно различали их длинные шеи, в удивлении повернутые в сторону факела. Мальчики не могли расслышать их крики за шумом водопада. Базиль и Норман выстрелили одновременно. Почти сейчас же за ними раздались выстрелы Франсуа и Люсьена. Три лебедя были убиты на повал, четвертый, очевидно раненый, нырнул и затем понесся вниз по течению, Остальные поднялись в вышину и исчезли в темноте. Пока все их внимание было обращено на охоту, Пирогу, неуправляемую веслом Люсьена, внезапно подхватил подворот и повернул кормой вперед, так что факел не освещал более их пути. Впереди все было в полнейшем мраке. Раньше, чем путешественники были в состоянии вернуть пирогу в прежнее положение. До их слуха донесся новый шум, заставивший некоторых из них вскрикнуть от ужаса. Этот шум был также шумом водопада, но не того, мимо которого они только что проплыли. Водопад должен был быть прямо перед ними, на самой реке, и к нему-то с неимоверной быстротой несло их течение. Норман быстро приказал товарищам со всех сил налечь на весла и сам поднялся в пироги, чтобы схватить весло. Мальчики были в полном отчаянке. Валкая пирога почти переворачивалась от их быстрых движений. Новый водоворот снова повернул ее, и факел осветил пространство, к которому они неслись. Оно все было покрыто пенившейся и клубящейся водой. Не истлобившиеся, а торчащие из воды утесы. Водопада, правда, не было, но пороги, на которые они неслись, были не менее опасны. Они забыли и думать о лебедях. Единственной мыслью их было, как остановить пирогу, не доходя до порогов. Но все их усилия оставались тщетными. Пирога была подхвачена сильным течением и неслась. Все быстрее и быстрее. В несколько секунд пирога стрелой пронеслась через первые пороги. Посредине реки возвышалась громадная скала, о которую неистово бились волны. Пирогу несло прямо на нее, но так как факел снова был обращен в противоположную сторону, то мальчики заметили ее только тогда, когда пирога уже коснулась ее. Но даже и знай они о близкой опасности, они все равно были бы не в состоянии помочь. Пирога совершенно вышла из их власти и неслась вперед по воле волн. Несколько секунд, прибитая к скале водою, пирога оставалась неподвижной. Но бока ее скоро поддались на пору волн, и вода начала вливаться в нее. Базиль, всегда сохранявший хладнокровие, сразу увидел, что пирога обречена на гибель и что во что бы то ни стало необходимо покинуть ее. Он бросил весло, схватил свое ружье и решительно приказал товарищам прыгать на скалу, что тотчас же и было исполнено. Моренго последовал их примеру. Облегченная пирога снова была подхвачена течением и стрелой помчалась вниз. В следующие мгновение ее перебросило через другую скалу, и вода быстро наполнила ее. Белые лебеди, платья, одеяло и прочие вещи поплыли по поверхности. Горевшие сучья с шипением гасли в воде, и скоро все погрузилось в непроницаемую тьму.